Глава десятая. «Готовить умеешь хотя бы?» «Устрицы не надо готовить», — улыбнулась Ксения. «Их надо поскорее съесть сырыми». «Откуда знаешь?» — Галина посмотрела недоверчиво. «В Москве твоей устриц нема». «Мы с мужем жили некоторое время в Париже. Там много разных морепродуктов». «Ну да», — не поверила Галина. «Откуда же они там берутся?» из Атлантического океана. Чего только нету на Божьем свете!» Она вздохнула. «А нам не повидать!» «Галя!» — сказала Ксения. «Я тебе всем сердцем благодарна. Тану тебя!» Галина отвела взгляд. Это Ксению встревожило. «У тебя еще остались деньги?» — спросила она. «Остались, остались. Я широкушки так беру». «В рыбном порту и шащись, да еще платить за них!» Деньги Ксения отдала Галине сразу же, как только та принесла в подвал ее кофр. Хорошо, что заранее сняла с книжки все до копейки и спрятала в белье. Выйти теперь, чтобы посетить сберкассу, было бы, пожалуй, небезопасно. «Ты много потратила на лекарства», — напомнила Ксения. «Хоть помогают». «Да». Лекарства были китайские. Порошки, которые надо было разводить в воде и пить, чтобы кровь не загустела после тифа, и мази, которыми следовало смазывать гноящиеся раны. Представления ксении, это были волшебные снадобья, хотя Галина и говорила, что не будь Сергей таким доходягой, толку от китайских лекарств было бы больше. Но изменить его общее состояние не представлялось возможным, поэтому приходилось довольствоваться медленным лечением. И недовольствоваться даже а радоваться тому, что оно вообще возможно. «Гребешки не перевари», — напомнила Галина. «На пять минут кипятком зальешь и хватит. в я в холодной воде подержал, чтобы песок с них вышел. Тоже пять минут поваришь и готовы». Она включила фонарик, собираясь уйти в темноту у коридора. Ксения взялась за ручку двери, чтобы вернуться в комнату под низкими сводами. «А пацанку эту гони отсюда!» неожиданно сказала Галина. «Зачем же ее гнать?» «А зачем тебе жидовская приблуда?» «Галя! Полвека уже Галя! Жидовка она, не видишь, что ли?» «Это не имеет никакого значения!» Изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал ровно, сказала Ксения. «Еще как имеет! Жидов сколько ни корми, они себе на уме! А это еще и воровайка с шалмана, обокрадет и сбежит!» «У меня нечего красть! Пошукает найдет!» — Ичи. — Правда, нема чего? — Галина прищурилась. — Трифона убили, знаешь? — Как убили? — ахнула Ксения. — За что? — А что за Трифон такое, не спрашиваешь? — усмехнулась та. — Ну я... — спохватившись, пробормотала Ксения. — Бриллиант он продавал, — сказала Галина. «Говорят, у лагерного покойника за щекой нашел. И скажи спасибо!» «Что так говорят?» Сверля Ксению взглядом, добавила она. «Ну, с рездвом Христовым». И исчезла в темноте. Корзина с тихоокеанскими ракушками и корейскими сушеными овощами показалась Ксении тяжким грузом. Но выказывать свое смятение она ни в коем случае не хотела, и, поставив корзину на пол у печки, сказала праздничным тоном, «Фаня, вскипяти, пожалуйста, воду. Будем ужинать». Фанька, сидевшая здесь же у печки с дореволюционной газетой, по которой Ксения учила ее читать, от упоминания еды оживилась. «Ага, ставлю!» — воскликнула она, вскочив. «А покуда вскипит, поганое ведро выньсу». Для обеспечения их быта Галина выделила два ведра, в одном приносила воду, Другой использовался для естественных нужд, и Фанька выливала его где-то в недрах коридора, который ежедневно исследовала. Перед праздником Галина принесла побольше воды, и они смогли вымыться. Поставив ковшик с водой на плиту, Фанька растопила печку, экономно положив в нее две половинки полена. Галина приносила дрова и хлеб раз в неделю, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания увеличившимися закупками. К счастью, в глубоком подвале было хоть и стыло, но не совсем уж холодно. И печь они топили раз в день, чтобы согреть воду, которой Ксения заваривала китайский чай и заливала сухие овощи, получая подобие бульона. Морские гады из рыбного порта были драгоценны. Если бы не содержащийся в них белок, восстанавливать силы Сергею было бы нечем совершенно. Тем более, что никто из них уже месяц не видел свежего воздуха и солнечного света. Но все же пища была слишком скудна, а условия жизни в подвальной серости слишком тяжелые, поэтому выздоравливал он так медленно, что в иной день не бывало заметно вообще никаких улучшений, а в иной происходил даже упадок, забрезживших было сил. Стопчина он вставал с трудом, однако упорно делал это. Но когда попробовал пройти несколько шагов без посторонней помощи, то упал, и Ксения попросила его пока не повторять попыток. Его не держали ноги, не слушались руки, Но можно было радоваться уже тому, что он больше не впадает в забытье, и его раны перестали гноиться. А когда она вспоминала, какие осложнения после сыпного тифа перечислял сосед-врач, самым малым было нарушение сердечного ритма, то безмерно радовалась их отсутствию. Сейчас Сергей спал. Ксения слышала его ровное дыхание. Сняв чистую тряпку, которой была накрыта корзина, она обнаружила что Галина позаботилась об их праздничном ужине обстоятельно. Кроме овощей, устриц, гребешков и ракушек в онголе в корзинке лежал немаленький кусок запеченной свинины, половина пирога с рыбой, кулечек колотого сахара и бутылка вина. Вода вскипела. Ксения опустила в нее вонголи и гребешки и, подождав несколько минут, сняла ковшек с плиты. Устрица, которые Галина принесла сегодня впервые, конечно, следовало есть сырыми, но для этого их надо было вскрыть. Она вдруг поняла, что, хотя в Париже действительно ела устрицы часто, во время беременности хотелось их просто до дрожи, вскрывать их самой никогда не приходилось. На площади Бастилии, на рынке, добродушный нормандский торговец сделал это специальным ножом, и она тут же выхлебывала устрицы из раковин. «В охотку», как он говорил. Нож здесь был, конечно, не устричный, а самый обыкновенный, но Ксения решила, что попробует вскрыть раковины им. Однако на печной полке, Галина называла ее припечком, его не обнаружилось. Нож требовался редко, потому что хлеб Ксения нарезала сразу, а больше он ни для чего и не был нужен. — Фаня, ты не видела нож? — спросила она вернувшуюся Фаньку. — Неа! — та замотала головой, покрытой ежиком черных волос. Может, завалился куда, найдется. Как же он найдется, если завалился? А ты скажи, черт-черт, поиграй и отдай. Он и найдется. Дельный совет, услышала Ксения. Галя подарила нам устрицы, сказала она, подойдя к топчину. А нож пропал. — Если принесешь их сюда, открою, — сказал Сергей. — Но чем? — Ножом. «Извини, мне пришлось его взять». «Зачем?» От удивления она даже не спросила, каким образом он добрался до печки, чтобы взять нож. «Неси устрицы», — повторил он вместо ответа. Ксения выложила устричные раковины на дощечку, которая использовалась ими вместо блюда, и принесла к топчину. Сергей уже полусидел, прислонившись спиной к стене и держа нож в руке. Откуда он его достал, было непонятно. Из-под матраса, может. Убедившись, что никто больше не заболевает, то есть тифозные вши, скорее всего, выведены, Галина дала им постель. Подушки и матрасы были такие старые, что напоминали блины, однако после голых досок показались пуховыми перинами. Свою подушку, матрас и вязаную кофту, вместо одеяла Ксения отдала Фаньке. Сама она спала, прижавшись к Сергею. Так что им хватало одной подушки и одного матраса на двоих как и общего одеяла, такого протертого, что сквозь него виден был свет керосиновой лампы. Ксения сомневалась, что Сергею удастся вскрыть устрицы. Руки у него до сих пор дрожали так, что он едва мог поднести карту ложку с овощным отваром. Но выяснилось, что она сомневалась напрасно. «Господи, да ведь ты окреп, Сережа!» — воскликнула Ксения, глядя, как он вскрывает устричные раковины. Он улыбнулся. Это была его первая улыбка за месяц. Счастье переполнило ее. «Сегодня Рождество?» — сказала она. «Что ж, будем считать, способность открывать устрицы вернулась ко мне своевременно. Осталось одеться к празднику и добраться до стола. Стол накроем здесь, на топчине, все равно другого нет. А одет ты и так прекрасно». Она не кривила душой. Свитер Гернси шел ему невероятно. Когда месяц назад Ксения снимала с него этот свитер ночью во дворе, ей было не до того, как он выглядит. Но спустя неделю, когда Галина, сказав, что жалко было такую гарную вещь спалить, вернула свитер выстиранным, она разглядела его во всех подробностях. К разглядыванию присоединилась любопытная Фанька, И Сергей рассказал им, что такие свитера с шестнадцатого века вяжут для рыбаков на нормандском острове Гернси из пятислойных волокон тяжелой плотной шерсти, которую называют матросским железом. «А убить этой шерстью можно?» Глаза у Фаньки сверкали от восторга. «Почему ее железом зовут?» «Убить свитером, думаю, трудно», — ответил Сергей. «Но сбить с ног при некотором навыке можно». А матросским железом эту шерсть называют потому, что она пропитана маслами и жирами и не пропускает ни дождевую, ни соленую воду. В море это важно. «А можно я померю?» Ксения надела на Фаньку свитер, и та утонула в нем до пят. При этом он пришелся ей ровно по фигуре, и рукава оказались лишь чуть ниже ее запястьй. Сергей объяснил, что рукава делают короткими специально — чтобы они не мешали управляться со снастями, а ложится Гернси по фигуре каждого, кто его надевает, так как должен держать тепло любого тела». Он потом еще довольно долго рассказывал Фаньке про необыкновенный свитер и дослушала его, открыв рот, как будто перед нею был Оля Лукои с волшебным зонтиком. Глядя на них тогда, Ксения почувствовала сердечную боль, острую и неизбывную. Андрюша встал в ее памяти так, словно наяву вошел в комнату под сводами. Его взгляд ясный и внимательный, его ум, его чуткость. Сергей видел сына всего однажды, полуторагодовалого, в окне Морозовской больницы. Никогда не рассказывал ему ни о свитере из матросского железа, ни об острове Гернси. И расскажет ли когда-нибудь вот так увлекательно, как рассказывает сейчас этой чужой девочке, с такой разумной ясностью, которую у него с Андрюшей абсолютно общие? Бог весть. Давай ты его будешь носить, предложил Сергей заслушавшейся Фаньке. Не, ты что? воскликнула та. Не и в Ксаниной кофте хорошо! И добавила. А тебе он сильно подходит. Ты думаешь? «Ага, прям вижу, как ты со снастями управляешься. Приходилось же?» «Приходилось». «Тебе чего только не приходилось», — покачала головой Фанька. От этих слов Сергей помрачнел, но она не заметила этого и принялась расспрашивать его, почему у свитера ни зада, ни переда нету. Оказалось, Гернси вяжут бесшовной трубой для того, чтобы его можно было надеть мгновенно, — а если начнут протираться локти, то перевернуть задом наперед и подольше носить без починки. После того разговора Фанька, когда Сергей спал, подходила к топчину и, затаив дыхание, подолгу разглядывала вывязанные на свитере узоры, похожие на корабельные канаты, рыбьи хребты, морские волны. Спросила, что это тут понакручено, А когда Сергей сказал, что узоры на каждом свитере разные, чтобы можно было опознать тело погибшего моряка, если оно долго находилось в соленой воде, и от сглазу. Даже когда Ксения просто смотрела на его руки, почти до локтей, открытые рукавами Гернси, и состоящие теперь ей, казалось, только из сплетения жил, она понимала Фанкин восторг перед ним. Откуда взялся у него этот свитер, здесь и сейчас? Она не спрашивала. Скорее всего, был на нем во время ареста, иначе трудно объяснить, как попал в лагерь. Но уточнять подробности Ксения не хотела. Она хотела, чтобы действительность, в которой был арест, ожоги на его теле и дифозный барак, исчезла хотя бы на то время, которое они проведут в этом подвале. Но стоило ей так подумать, как пришла другая мысль. Сколько продлится это время? Стало так дурно и страшно что она побледнела. Хорошо, что от подвальной жизни и так бледная. Сергей не заметит перемену в ее состоянии. Чтобы отвлечься от ненужных мыслей, Ксения сказала, переодеться к рождественскому ужину не такая уж плохая идея. Не смейся, но я взяла с собой платье. Что же в этом смешного? Ну, оно мало подходит для здешних мест. Это его несомненное достоинство. Он взял ее руку и, повернув ладонью вверх, быстро поцеловал запястье. «Надень, пожалуйста». Платье это было на ней в тот день, когда Сергей в последний раз приезжал в Москву. Ксения и взяла его с собой, потому что заметила тогда, как оно ему понравилось. Ткань она купила в бывшем магазине «Мюра и Мири и дом, на который категорически отказывалась называть этот магазин «Центральным универмагом», сшила из кремового крепдешина, расписанного бледно-золотыми розами, платье парижского фасона. Крепдешин был слишком легок для стылого подвала, но в последнее время Ксения заметила, что сделалась совершенно бесчувственной ко всему, что относилось к одной лишь физиологии. Она не уставала, не зябла, хотя, прикасаясь к стенам, отмечала умом, что они холодные. Не чувствовала голода, как бы долго не приходилось не есть. И, наверное, если бы пришлось не есть совсем то просто умерла бы, не догадавшись заранее, что с ней что-то не так. Все это должно было бы показаться ей странным, если бы она стала в это вдумываться, но ей не представлялись существенными подобные размышления. Поэтому, вынув из стоящего за печкой кофры и надев крепдышиновое платье, холода она не ощутила тоже. Субтильность, а вернее совершенно подростковая худоба, которую Ксения всегда считала недостатком своей внешности, оказалась теперь полезным качеством. Не только ее кофта, но и теплые шаровары более-менее подошли Фаньке. Пришлось закатать штанины и рукава, но от этого ребёнка, физиология которого не подверглась, как у Ксении, странным изменениям, было только теплее. Одна ракушка в вонголи не раскрылась при варке, и ее пришлось выбросить. Фанька заныла было, что выбрасывать жалко, и она эту ракушку разобьет, но Ксения категорически запретила это делать. «Не хватало только, чтобы ты отравилась», — сказала она. — Как мы будем тебя лечить? — Едой не отравишься, — пробурчала Фанька, но спорить не стала. Она поочередно относила на топчан дощечки, на которые, стоя у плиты, Ксения выкладывала праздничные блюда. Придя за последней, с выложенными на нее кусками сахара, Фанька остановилась. — Что, Фаня? — спросила Ксения. — Ксан. Видно было, что она колеблется. — У меня на это ваше Рождество... «Тоже кое-что есть». «Рождество не то, чтобы наше», — улыбнулась Ксения. «Но это долго объяснять. И что же у тебя есть?» «А вот...» Фанька извлекла что-то из кармана шароваров, и Ксения увидела у нее на ладони две конфеты в ярко-голубых обертках с шишкинскими медведями в сосновом лесу. «Три было. Только я свою уж съела», — сказала она. «А эти вам». Ну откуда они у тебя, Фаня?» — спросила Ксения. — Ну, откуда? — С стола украла. — И целый месяц хранила? — Не, а месяц не удержалась бы, — вздохнула Фанька. — Вчера только украла, и то по дороге сожрала одну. — По дороге откуда? — Из шалмана, — нехотя ответила она. И, заметив, как переменилось лицо Ксении, поспешно добавила. — Не с того, где штырь. Я, по-твоему, дура, что ли? Тут этих шалманов, да... Как обычно, она не задержалась с матерным словом. «Кому там дело, кто зашел, вышел?» Ксения не была уверена, что обитатели шалмана, хоть того, где заправлял штырь хоть любого другого, не обратили внимания на постороннего человека, даже если это маленькая девочка. Опасность овеяла ее своим дыханием от одного лишь упоминания внешнего мира. Но что можно с этим поделать? «Пойдем ужинать, Фаня», — сказала она. Думаю, рождественская звезда уже взошла. «Платье у тебя красивое, Ксан», — льстиво заметила Фанька. Прям И добавила такой эпитет, который Ксения не выговорила бы вслух. Устриц была дюжина, и как Ксения не настаивала, что ей довольно одной, пришлось съесть четыре. Обмануть Сергея, сказав, что не любит устрицы, было невозможно. Он прекрасно знал, что это не так. Зато Фанька... Попробовав первую, скривилась и передернула плечами. Бэ, будто соплю жуешь, я такое не буду!» И попросила Сергея. «Съешь мои, а?» Определить, врет она или нет, не представлялось возможным. Хотя он определил, наверное. Ксения догадалась об этом по едва заметному движению его губ и краткому проблеску в глазах. Но поскольку еды и кроме устриц хватало, спорить с Фанькой он не стал. Вино в темной бутылке оказалось когором. Сергей разлил его в две кружки, потом, поколебавшись, плеснул немного и в Фанькину тоже. Фани еще рано пить вино, даже и сладкое», — сказала Ксения. «Ха!» — возмутилась та. «Я и самогон пила!» «Мало ли, что ты...» — начала была Ксения. «Когор детям, кажется, прописывают для кроветворения», — сказал Сергей. «Мне ксенс в костеле давал примерно в этом возрасте. Думаю, в отрицательную сторону на меня повлияло не это». «Конфеты закуси!» — посоветовала ему Фанька. «Конфеты закусишь ты!» — ответил он. «Даже двумя!» — добавила Ксения, с тревогой глядя, каким привычным движением ребенок опрокидывает в себя вино. Подействовало оно на Фаньку, впрочем, как и должно было подействовать не на пьяницу, а на маленькую девочку. «А Рождество уже кончилось или нет еще? пробормотала она через пять минут. «А то я спать хочу!» Глаза у нее закрывались сами собою. «Рождество ты уже встретила, и вполне можешь идти спать», — Ксения улыбнулась. «Мы тебе на завтра еду оставим». «Чего на завтра оставлять?» — вяло удивилась Фанька. «Это особое удовольствие — доедать на утро после праздника», — ответила Ксения. «Пойдем, я тебя уложу». Ей показалось, Фанька хотела сказать, что и сама может лечь, но передумала и пошла с нею за руку к своей постели, устроенной за печкой. Когда она легла, Ксения, поколебавшись, ей на мгновение показалось, что предает Андрюшу, поцеловала ее в лоб и сказала «Счастливых тебе снов в святую ночь». Она спохватилась, что произнесла это по-немецки. Пять лет своего детства Ксения провела во Фрайбурге, пока мама лечилась от туберкулеза. Рождество прочно связалось у нее со сладостями, ярмарками, елками, гномами и феями Шварцвальда и было подсвечено в памяти всеми праздничными обычаями Германии. Пожелание счастливых снов в святую ночь было из их числа. Но фаньке немецкая речь была непонятна. Непонимание она, однако же, не выразила, а быстро, обхватив Ксению за шею, горячо шепнула ей в ухо. «Ты любись, как хочешь! Я сплю и ничего не слышу!» Скорее всего, она сказала «не любись, а попроще». Ошеломленная Ксения не очень разобрала, и прежде чем успела что-либо на это ответить, Фанька в самом деле уснула, ровно посапывая.